Второй грузовик выглядел гораздо лучше и чище. Он тоже был загружен деревянными ящиками и джутовыми мешками, но они были сложены аккуратно. Муж сидел за рулем, жена — на пассажирском сиденье. У нее на коленях сидел маленький ребенок, который помахал мне ручонкой. Я помахал в ответ. Бабка всегда говорила, что у многих людей с гор дома получше, чем у нас. И я никак не мог понять, зачем они собираются, и едут к нам из своих азаркских гор собирать хлопок. Я увидел, что отец зашел в скобинную лавку и пошел туда же. Он стоял у прилавка, где продают краску, и разговаривал с продавцом. Четыре галлона Питтсбург Пейнт» уже стояли на прилавке. Я невольно вспомнил команду Pittsburgh Пиратс. Они опять заняли последнее место в чемпионате национальной лиги. У них был только один замечательный игрок. Ральф Кайнер. Он 37 раз отбил мяч за забор, всякий раз обеспечивая своей команде хоум ран. Когда-нибудь и я буду играть в Питтсбурге и гордо носить красный цвет кардиналс и гонять этих несчастных Пиратс. Мы вчера израсходовали всю краску, докрашивая заднюю стену дома. Мексиканцы собирались уезжать. По моему убеждению – Было очень разумно купить еще краски и воспользоваться бесплатной рабочей силой, пока она еще торчит у нас на ферме. Иначе они уедут, а вся малярная работа опять свалится на меня. «Этой краски не хватит», — шепотом сказал я отцу, когда продавец протянул ему счет. «Пока достаточно», — ответил он, хмурясь. «Все дело было в деньгах». «Десять долларов плюс налог в тридцать шесть центов», — сказал продавец. Отец полез в карман и вытащил тощую пачку банкнот. Медленно пересчитал их, словно не хотел с ними расставаться. Он остановился, насчитав 10, ровно десять бумажек по одному доллару. Когда стало до боли понятно, что денег у него не хватает, он изобразил смешок и сказал, «Выходит, я захватил только десять долларов. Налог заплачу в следующий раз, как приеду в город». «Конечно, мистер Чандлер», — сказал продавец. Они вынесли каждые по две банки и погрузили их в кузов пикапа. Мистер Рикс как раз вернулся в кооператив, и отец пошел туда, чтобы поговорить с ним насчет наших мексиканцев. Я вернулся в скобяную лавку и направился прямо к продавцу. «Сколько стоит два галлона краски?» – спросил я. «Два пятьдесят за галлон, всего 5 долларов». Я полез в карман и достал деньги. «Вот 5 долларов», — сказал я, протягивая ему банкноты. Он сначала не хотел их брать. «Ты эти деньги на сборе хлопка заработал?» — спросил он. «Да, сэр». «А отец знает, что ты покупаешь краску?» «Нет еще». «А что это вы там красите?» «Наш дом». «Зачем это?» «Потому что его никогда не красили». Он неохотно взял деньги. «Плюс еще 18 центов налога», — сказал он. Я протянул ему... Долларовую бумажку и спросил, сколько отец остался должен за этот налог? 36 центов. Вычтите отсюда. Окей, сказал он и дал мне сдачу. А потом вынес краску и тоже погрузил ее в пикап. Я стоял на тротуаре и присматривал за нашей краской, как будто кто-то мог ее украсть. Потом, рядом с лавкой, попой и перл, я увидел мистера Линча Торнтона, нашего почмейстера. Он отпер дверь почты и вошел внутрь. Я пошел туда, не отводя бдительного взгляда от грузовичка. Мистер Торнтон был человек с причудами, и многие считали, что это потому, что он женат на женщине, у которой проблемы с виски. К алкоголю почти все в блэк относились неодобрительно.